Глава восемьдесят вторая. Три меча. Линус? Он мне никогда не был соперником, разве я этого не говорил? Я выпивал в баре отеля перед ошарашенным Уоллесом, сидящим рядом. В последнее время ему все не здоровилось, но он пришел в себя, услышав о покушении. Невероятно. Подумать только, что тебе удалось победить старшего брата Линуса. Все считают его болваном, провалившимся в покушении на Клео ведь общество беспощадно к тем, у кого что-то не сработало. Лолис же, наоборот, был высокого мнения о Линусе. Братец Линус скайвал собственную фракцию и вскарабкался до второго места в битве за престол. Никогда не думал, что для него все обернется таким образом. Посмотрев на него, я прокинул стакан. Я поэтому и говорил, что луановаться не стоит. Говорил, но кто бы в это поверил! Я с самого начала знал, мои шансы на победу высоки. Думаешь, что бы я ставить, если думал, что проиграю? И все же, он был на втором месте в битве за престол. Я ввязался в эту игру, зная, что выйду победителем. У Линуса и правда было больше сил, и наверняка оставалось еще пара тузов в рукаве. Но он был слишком сосредоточен на борьбе с Кальвином, своим главным соперником. Я просто воспользовался этим, и поэтому был уверен в победе. Линусу просто-напросто даже не представилось возможности бросить все силы на нас. Честные битвы не в стиле злых лордов. Опытный злой лорд будет действовать таким образом, чтобы враг не мог воспользоваться своей силой по полной. Репутация Клео подскочила вверх после поражения Линуса. использовать все, что можно в свою пользу. Тоже в стиле злого лорда. К сожалению, этот бонусный уровень подошел к концу. И теперь мне нужно думать о следующем сопернике. Следующим будет Кальвин. А вот это уже серьезно. Оли согласился со мной. Он Кронпринц. На его стороне множество аристократов и жителей дворца. Никто не ожидал поражения братца Линуса. Но что у тебя по плану дальше? Плану? Какой план? У тебя его нет? Кальвин носит титул Кронпринца. И его положение не пошатнуть. Также у нее есть те, кто бездумно нападает, как Линус. Выражаясь другим языком, в его обороне нет бреши. Его не только окружает множество аристократов, но и их качество на должном уровне. Уоллис хватился за голову от досады. «Что ты собираешься делать? Со старшим братом Кальвином придется еще хуже!» «Не паникуй. Битва выйдет затяжной, но в итоге последним смеяться буду я. Ведь на моей стороне сама удача». Моя победа предопределена. Кроме того, за моей спиной гид. Я просто не могу проиграть. Надеюсь, удастся насладиться этой борьбой. После того, как я усажу Клеона на трон, смогу поступать как заблагорассудится. Упс, забыл о самом важном моменте. Олис, как продвигается наш план с вечеринками? Олис посмотрел на меня и залпом выпил стакан, ничего не отвечая. «Эй, ты хоть понимаешь, насколько это важно для меня?» «Проклятие! Я как студент должен не вылезать с вечеринок, но всё своё время провожу в битве за престол! Мне положено развлекаться как аристократу!» На планете с имперской столицей было много шуму. «Слышали? Его высочество Линус скончался из-за болезни, и теперь второе место в очереди на престол пустует!» «Третий принц поднимется выше?» «Нет, место может теперь у пустое, но разве это невозможно для третьего принца?» Смерть второго принца Линуса. Все ожидали Бума во внутреннем дворце за второе место Линуса в очереди на престол. На самом деле принцы с четвертого места и ниже, вместе со своими аристократами, уже готовят схемы обойти Клео и занять второе место. Все ожидали еще больше исчезновений принцев и принцесс, поскольку... Такое уже неоднократно повторялось. Вскоре имперскую столицу потрясет еще одна новость. А вместе с ней и всю империю. Далекая от имперской столицы планета. Ясуши трясся, читая электронную газету. На экране можно было увидеть запись Лиама, ведущего пресс-конференцию. Ясуши задрожал. «Вот недоумок! Все-таки сказал! Все-таки взял и сказал!» Закричал он не от счастья, а от страха и злости. На видео Лиам гордо делал заявление перед репортерами. «Святой меча, я одолел его. Обладатель лицензии одной вспышки победил его». Репортеры не поверили своим ушам. «Вы сразили одного из четырех небесных царей? Серьезно? Не заставляйте меня повторять. Да, я разрубил его». Несмотря на то, что я сразил Святого Меча, все равно не получил его титула. Из-за этой нелогичной системы пришлось подавать заявку во дворец. В настоящий момент я ожидаю ответа. «Вы вы провозгласили себя Святым Меча? Нужно проявить себя несколько раз, прежде чем вас выдвинут кандидаты для этого титула. И только потом Его Величество рассмотрит вашу кандидату?» «Совсем с головой не дружишь. Выбранный ими Святой Меча проиграл мне. Тут дараку понятно, что я сильнее». «Я святой меча. Если кто-то не согласен, видите трёх оставшихся, чтобы я доказал это». Среди репортеров поднялся шум. Лиам вдруг что-то вспомнил и продолжил. «Ах да, беру своё предыдущее заявление обратно. Я не самый сильный, а вот мастер да». «Ваш мастер? Вы главе школы одной вспышки? Как так получилось, что о ней ничего не известно?» «Раз он настолько силен, его оба имя давно...» «Смотришь высоко на мастера Ясуши?» Лиам вызвал изображение Исуши, на котором отчетливо было видно его лицо. Оно было сделано в то время, когда он обучал Лиама. Фотография показалась на огромном экране, перед всеми репортерами. «Вот болван!» Ясуши всем сердцем желал прекращения конференции, но, к несчастью для него, он смотрел ее в записи. Уже ничего не поделать. Глаза Леома сияли, когда он восхвалял Ясуши. Мастер Ясуши сильнейший человек во вселенной. Мои тренировки лишь отчаянная попытка угнаться за его силуэтом. К сожалению, я по-прежнему не могу с уверенностью сказать, что превзошел его. Уже лучше сразиться со Цветым Меча, чем с ним. Репортеров ошарашили его слова. Настолько силен? Сущность, что находится выше победителя на Цветым Меча. Сильнейший мечник на свете Ясуши. Нет, он уже превзошел рамки святого меча и стал богом меча. Бог меча Ясуши? Сильнейший бог меча во вселенной? Ясуши, кто же он такой? Сама же пресс-конференция находилась под заголовком «Сильнейший мечник во вселенной, бог меча Ясуши». Ясуши ужаснулся от того, что эта новость достигла даже такой далекой планеты – Он дрожал от страха. «Плохо дело, плохо дело, плохо дело, плохо дело. Если Астаны здесь меня убьют, нужно валить, валить из Империи!» Боги и намерения Лиама вот-вот отразятся на нем. Ясуши задумался о будущем внутри, тускло освещенной лачуги. В этот миг на входе в дом раздался шум. «Эй, где Ясуши, сильнейший человек во вселенной?» Голос принадлежал мужчине я Ясуши был уверен, что мужчина прочитал о нём в новостях и намеревался бросить вызов за титул сильнейшего. По голосу понятно, что он уверен в своих силах. я Ясуши уже собирался прыгать в окно, но вдруг услышал, как его ученики возразили мужчине. «А? Отброс вроде тебя хочет сразиться с нашим мастером? Размечтался». Его ученики стояли у двери перед мужчиной. Такая мелочь смеет насмехаться надо мной, основателем Школы Таинства Бесконечности? Скажу вам вот что. Я за свою жизнь убил пятерых известных рыцарей. Одно это делало его невероятно опасным. Я суши не думал, что его ученикам удастся справиться с таким громилой. Поэтому уже перешагнул за окно, как вдруг... Раздался звук удара деревянного меча о плоть. Вот только он был необычайно громким. Несколько мгновений спустя, мужчина закричал. «Я! Моя рука! Моя рука!» Ученики высмеяли его. «Чего горланишь? Соседям мешаешь. Знаешь, как тётка по соседству достаёт своими жалобами? Следующим будет твоя правая нога». Снова раздались звуки удара о плоть, после чего последовали мужские вопли. Дрожащие товарищи мужчины хором заголосили. П -п «Перестаньте!» Отпустите нас, мы больше никогда вас не потревожим. Простите! К несчастью, ученики суши не собирались их отпускать. Эй, ты серьезно прикончил пятерых рыцарей? Такой слабак, что даже зевать тянет. Более грубые споры учеников ожидал от мужчины большего. Можно заметить досаду разочарования по голосу. его ложь на тебе сработала? Совсем мозгов нету. Хихикнул другой ученик. Под это хихиканье в очередной раз раздался звук ударов о плоть и хруст костей. У ясуши по всему телу побежал холодный пот. грубо ученик обратился к садистскому ученику, которому нравилось пытать других. Тебе конец, если не заткнешься. Не забывай, нам нужно разрешение мастера, если хотим убить кого-нибудь из той же школы. Ладно, я спрошу у него. Ах ты! Убийство учеников той же школы под строгим запретом. Вот что сказал Йосуши, чтобы уберечь себя от боя с Лиамом, если тот когда-либо вызовет его. Он не забыл сказать то же самое и новым ученикам, ведь оба уже превзошли его. Йосуши убрал ногу из окна и, убедившись в исчезновении незваных гостей, подошел к хладной двери. На входе в дом творился бардак, но Йосуши не обратил на него внимания, дабы сохранить перед учениками величественность. «Что за дикие дети? Но, возможно, им удастся одолеть Лиама. также же им по силам побить любого идиота, пытающегося вызвать меня на бой. Однако для страховки все равно лучше покинуть Империю». я Ясуши вздохнул, увидев своих учеников в крови. «Снова неприятности от вас». Ученики поспешили выпрямиться перед своим мастером. «Но мастер...» «Я пытался его остановить...» я Ясуши кричал про себя... «Пытался? Ага. Твое поведение пугает меня еще больше!» Он все эти годы старался поддерживать перед ними величественный образ. Благодаря этому они стали сами называть Ясуши мастером. «Переберитесь здесь и примите душ. После этого жду вас в дальней комнате». Они сделали как велено и пришли в дальнюю комнату. Ясуши предоставил им инструменты для убийства Лиама. Для грубого ребенка он подготовил две катаны. садистского у ребенка... Ждала катана длиной превышающую обычную. Все оружие было высочайшего качества, которое только по карману ее суши. Разумеется, деньги эти принадлежали Лиаму. Оба ученика приняли катаны сияющими глазами. «Круто! Мастер, правда, можно?» «Мой собственный меч!» Также он подготовил наряды под заказ для них, а также купил снаряжение для путешествий. Их единственная цель – сразить Лиама. «Их двое, поэтому я надеюсь, хотя бы одному удастся преуспеть. А я временем свалю из Империи». Ясуши сделал серьезное лицо. «Теперь вы полностью посвящены». Ученики переглянулись. А, «Мастер, разве мы не в разгаре обучения?» Т «Точно, мастер!» Ясуши умнулся, но паниковал про себя. «Да не хочу я больше вас учить! Они опасны прямо как Лиом!» И вообще, он мало чему мог научить. Останьте они с ним подольше, и появится вероятность того, что его разоблачат. Ясуши желал как можно скорее избавиться от них. Оттачивайте свое владение мечом. Каждый из вас должен найти свою вспышку. Они чуть не разрыдались, но крепко прижимали свои новые мечи. Ясуши не понимал их реакции. Почему вы так впечатлены и обнимаете мечи? Жуть! Однако он так и не назвал настоящей цели предстоящего путешествия. «Оттачивайте свои навыки во время путешествия. Уверен, вам не раз придется рискнуть жизнью, а может даже когда-нибудь и разделиться. Но помните, ваш старший товарищ всегда поможет завершить ваш стиль меча». Грубый ребенок вытер слезы. «Старший товарищ? Тот Лиам? Он? он тоже посвящен в тайны одной вспышки. «Да». «Сейчас вам с ним не сравнится, так что оттачивайте свое владение мечом, прежде чем бросить ему вызов». Ребенок со скверным характером хмыкнул. «Он настолько силен, да мы и сами не слабы». Я Ясуши согласился с ним про себя. «Если честно, кто из них сильнее? С моей точки зрения, они все чудовища, вот и грызитесь друг с другом». Я Ясуши ответил. «Силен». Вам стоит бросать ему вызов с намерением убить. Нет. Убейте его. Без такой решимости вас ждет только лишь смерть. Бросьте ему вызов вместе. Настолько вот велика пропасть между вами. Ну, может у них двоих и что-то получится. Когда они кивнули со слезами на глазах, Ясуши сказал, что дети готовы, и передал наряды. Одежда была хорошего качества. Ясуши, скорее всего не поскупился из-за чувства ответственности. Также он передал им несколько миллионов электронной валюты. С таким количеством денег, в случае чего, возможности подзаработать охотниками за головами, я суши был уверен, что они продержатся какое-то время. Раз вы уходите, меня тоже ждет дорога. Мастер? Почему? Дабы показать вам пример, я тоже отправлюсь в путешествие для оттачивания своей одной вспышки мы можем больше никогда не встретиться. Но я от всей души желаю вам благополучия. Как они разберутся с Лиамом, я вызову их обратно, чтобы служили мне охраной. Нет, не хочу иметь ничего общего с этими чудовищами. Я же с ними вздохнуть не смогу спокойно. Также после убийства ляма их объявят в розыск. Пара расплакалась, поэтому Исуша говорил с ними добрым голосом. Когда они переодели свои наряды, что встали перед Иисушей с мечами на поясе. «Вы так выросли!» Ученики покраснели от его слов и затем отблагодарили Иисуши. «Мастер, спасибо за то, что растили меня! Я вернусь к вам, когда одолею старшего товарища и стану полноправным мечником одной вспышки!» «Я докажу, что я ваш ученик номер один, а до тех пор прощайте, мастер!» Иисуши широко улыбнулся, провожая их взглядом. А наконец-то ушли, На это ушли десятилетия, но я наконец свободен. Я суше осмотрел очагу, которую покинули ученики. Немного грустновато что ли? После стольких лет их воспитания я суши к ним все же немного привязался. Однако оставаться здесь больше было нельзя. Не думал я, что кто-то вроде меня потратит столько времени на воспитание детей. Ну им тоже не повезло, что их выращивал я. Я суши сложил свои вещи, готовясь покинуть империю. В двери вошла дама, живущая по соседству. Я суши, опять твои дети поднимают гам. Соседушка, прости, пожалуйста. Не знаю, что у вас там стряслось, на смысл обочать их в одеяние мечу, когда здесь от него никакого толку. Да по тебе даже и не скажешь, за что ты что-то можешь. Ясуши только горько усмехнулся отцов слов Ха -ха. да, ты права. Проклятие, могу бы и не напоминать, да и больше в жизни никогда не буду никого обучать. Однако теперь-то мои дни в страхе перед Лиамом подошли к концу. Покидать империю немного боязно, но мне стоило поступить так самого начала. Он отправится туда, где его никто не узнает. Для Ясуши подобное чувство было ново. Но в то же время он испытывал небольшую грусть. По какой-то причине Ясуши волновался за двух детей, которые покинули свое гнездо.